«Раздуйте ее. Тогда попробуйте выкинуть из картины какую-нибудь некрасивую местность. По крайней мере, со мной, а с вами, конечно, и подавно, всегда так было, когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и зданий, на минуту случайно падали на первый болотный луг» на крутой обрыв берега, всматривались в чащу соснового леса с песчаной почвой. Как полюбишь каждую кочку, песчаный косогор и поросшую мелким кустарником рытвину. Все находило почетное место в моей фантазии. Все поступало в капитал тех материалов, из которых слагается нежная, высокая, артистическая сторона жизни. Раз напечатлевшись в душе, Эти бледные, но полные своей задумчивой жизни образы остаются там до 7 минуты. Нужды нет, что рядом с ними теснятся теперь в душу такие праздничные и поразительные явления. Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы? Не ходите за ними под тропики. Рисуйте небо везде, где его увидите. Рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта когда солнце, излив огонь и блеск на крыше домов, протечет через Анечков и полицейские мосты, медленно опустится на чекуши, когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли. По лицу на мгновение разольется туман, и потом внезапно озарится оно, отысканной мыслью, запылает небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурина и Крестовский остров. Сознайтесь, что и Мурино, и острова хороши тогда. Хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме. И там блестят, играя, жемчуг и зумруды. Виноват. Плавая в тропиках я очутился в чекушах и рисую чухонский пейзаж. Это впрочем потому, что мне еще не шутя нечего сказать о тропиках. Каждый день во всякое время смотрел я на небо, на солнце, на море. И вот мы уже в 14 градусах широты, а небо все такое же, как у нас, то есть повыше на зените голубое горизонту зеленоватое. Тепло как у нас в июле, и то за городом, а в городе от камней бывает и жарче. Мы оделись в тропическую форму, в белое, а потом сознались, что если бы остались в небелом, так не задохлись бы. Реомюр показывал 22 градуса в тени. Лучи теряют свою жгучую силу на море. Кроме того, палубу смачивали водой и над головой растягивали тент. Кругом не было стен и скал, запирающих воздух, и сквозь снасти свободно веял посад. Небо часто облачно, так что мы не можем видеть ни восхождение, ни захождения солнца. Оно выходило из-за облаков и садилось в тучи. «Что же это вы, дед, нас сказали о тропических жарах, о невиданных ночах, о южном кресте? Все, что мы видим, слабо. — Теперь зима, январь, — говорит он, обмахиваясь фуражкой и отирая пот капавший с небритого подбородка. «Вот дайте перевалиться за экватор, тогда будет потеплее. А южный крест должен быть теперь здесь, вон за левой вантой». И он указал коротеньким пальцем на ванту. дал им этот крест», — ворчал дед, спускаясь в люк. «Выдумали крест. И креста-то никакого нет. Просто четыре небольшие звезды. Пойти-ка лучше лечь, а то еще...» И исчез в люк. Вверху, однако ж, небо было свободно от туч и оттуда, как из отверстий какого-то озаренного светом храма сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, горячо светят они. Кажется, от них это так тепло по ночам. Эта вечно играющая и что-то будто говорящее на непонятном языке картина неба нигде не надоест глазам. Выйдешь из каюты на полчаса отдохнуть ночным воздухом и простоишь в онемении два 3 часа, не отрывая взгляда от неба. Разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости? Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой пучине Млечного Пути. Всё хочется доискаться. На что намекает это мерцание? Какой смысл выходит из этих таинственных, непонятных речей? И уйдешь, не объяснив ничего но уйдешь в каком-то чаду раздумья и на другой день жадно читаешь опять. Море. Здесь я в первый раз понял, что значит «синее море». А до сих пор я знал об этом только от поэтов, в том числе и от вас. Синий цвет там, у нас на севере, праздничный наряд моря. Там есть у него другие цвета. В Балтийском, например, желтый, в других морях зеленый, так называемый аквамаринный. Вот, наконец, я вижу и синее море, какого вы не видели никогда. Это не слегка сверху окрашенная вода, а густая яхонтовая масса, одинаково синяя на солнце и в тени. Не устанешь любоваться, глядя на роскошное сияние красок, На необозримом окружающем нас поле вод. Как не привыкаешь к противоположностям здешнего климата с нашим и к путанице во временах года, а иногда невольно поразишься мыслью, что теперь январь, что вы кутаетесь там в меха, а мы напрасно ищем в воде отрады. Только Фадеев ничем не поражается. «Тепло? Хорошо», — говорит он. Зима-зима, а палубу то и дело поливают водой, но дерево быстро сохнет и издает сильный запах. Смола, канат тоже, железо, медь, и те под этими лучами пахнут. Видели мы пролетевшую над водой одну летучую рыбу, да одну шарку или акулу у самого фрегата. А животных больше и помину не было. Зима все продолжалась, то есть облака... Плотно застилали горизонт, по вечерам иногда бывало душно, но духота разрешалась проливным дождем, и опять легко и отрадно было дышать. Мои товарищи все доискивались, отчего погода так мало походила на тропическую, то есть было облачно, как я сказал, туманно, и вообще мало было свойств и признаков тропического пояса, о которых упоминают путешественники» приписывали это близости Африканского берега или каким-нибудь неизвестным нам особенным свойством Гвинейского залива. Любопытно было бы сравнить шканичные журналы нескольких мореплавателей в этих долготах, чтобы решить о том, одинаковые ли обстоятельства сопровождают плавание в большей или меньшей долготе. Да, я забыл сказать, что мы не последовали примеру большей части мореплавателей, которые, отправляясь из Европы на юг Америки или Африки, стараются, бог знает для чего, пересечь экватор как можно дальше от Африки. Один из новейших путешественников, Бельчер, кажется, первый заметил, что нет причины держаться ближе Америки, особенно когда идут к мысу Доброй Надежды или в Австралию, что это удлиняет только путь, тем более, что Зюйтостовый посад и без того относит суда далеко к Америке и заставляет делать значительный угол. Следуя этому основательному указанию, наш адмирал велел держать ближе к Африке, и потому мы почти не выходили из 14 и 15 западной долготы. Мы не заметили, как северный, гнавший нас до Мадейры ветер, слился с пассатом, и когда мы убедились, что этот ветер не случайность, а настоящий пассат, и что мы уже его не потеряем, то адмирал решил остановиться на островах Зеленого мыса в 500 верстах от африканского материка и именно на острове Сантьяго в Порто Прайя, чтобы пополнить свежие припасы. Порт очень удобен для якорной стоянки. Здесь застали мы два американских корвета, до да одну шкуну, отправляющуюся в Японию же с эскадрой Комодора Перри.